Феннель велел таксисту провести его вдоль Хорнси-Роуд, где жил Джейси. Проезжая мимо дома дружка, он внимательно всматривался в залитое дождем стекло, но не заметил ничего подозрительного. Через пару кварталов остановил такси, заплатил и пошел назад, стараясь держаться в тени. Войдя в подъезд, Феннель подозрительно взглянул на лестницу. Пролеты и верхние этажи освещала тусклая лампочка. Инстинкт предупреждал, наверху опасность. Лью вошел в телефонную будку, набрал номер Джейси. Никто не ответил. Странно, чтобы в такой дождь Джейси понесло на улицу. Феннель взглянул на часы. Десять минут двенадцатого. Джейси рано вставал и рано ложился. Феннель насторожился. Инструменты, необходимые для поездки в Наталь, лежали на чердаке над квартирой Джейси. Без них Лью совершенно беспомощен. И тут Феннель осенило. Снял трубку, набрал три девятки. Полиция, — ответил безликий голос издалека. Подозрительный шум в доме 332, по хорнси последний этаж, возможно, убийство. Выскользнув из подъезда, Феннель перебежал на противоположную сторону улицы и скрылся в темном переулке. Через несколько минут к дому подъехали две патрульные машины, четверо полицейских вбежали в подъезд. Феннель наблюдал за окнами Джейси. Спустя пару минут там вспыхнул свет. Еще через четверть часа трое полицейских спустились, толкая перед собой двух верзил в наручниках. Машины отъехали. Наверху остался один полицейский. «Что же случилось Джейси?» — гадал Феннель. «Времени на раздумья не оставалось. Надо выручать инструменты». Лью вынул из кармана носовой платок, завязал рот и нос. Затем Феннель пересек улицу и вбежал в подъезд. Поднявшись на последний этаж, остановился перед открытой дверью квартиры Джейси и осторожно заглянул внутрь. Полицейский склонился над телом. Феннель смекнул беднягу «Зарезали». Бросился вперед и, сцепив руки молотом, нанес удар по бычьей шее. Полицейский рухнул на окровавленное тело Джейси.